Было уже поздно. У Передонова в квартире горели лампы, окна ярко выделялись в уличной темноте. Вокруг чайного стола сидели гости. Грушина, она же теперь ежеденничала у Варвары, Володин, Приполовенская, ее муж Константин Петрович, высокий человек лет под сорок, матово-бледный, Черноволосый и необычайно молчаливый. Варвара принарядилась, надела белое платье. Пили чай, беседовали. Варвару, как всегда, беспокоило, что Передонов долго не возвращался. Володин с веселым блеющим хохотом рассказал, что Передонов пошел куда-то с Рутиловым. Это увеличило Варварино беспокойство. Наконец явились Передонов с Рутиловым. Их встретили криком, смехом, глупыми, нескромными шутками. «Варвара, а где же водка?» — сердито крикнул Передонов. Варвара метнулась из-за стола, виновато ухмыляясь, и быстро принесла водку в большом, грубо граненом графине. «Выпьем!» — угрюмо пригласил Передонов. «Подожди», — сказала Варвара, — «клавдюшка закуску принесет». «Копа, шевелись!» — крикнула она в кухню. Но уже Передонов разливал водку по рюмкам и бормотал. «Чего ждать? Время не ждет!» Выпили и закусили пирожками с черносмородинным вареньем. У Передонова, чтобы занимать гостей, только и было в запасе, что карты да водка. Так как за карты сесть еще нельзя было, чай надо было пить, то оставалась водка. Меж тем принесли закуску. Так что можно было и еще выпить. Клавдия, уходя, не затворила двери, и Передонов забеспокоился. «Вечно двери Настя!» — шворчал он. Он боялся сквозняка, простудиться можно. Поэтому в квартире всегда было душно и смрадно. Приполовенская взяла яйцо. «Хорошие яйца!» — сказала она. «Где вы их достаете?» Передонов сказал. «Это еще что яйца!» А вот в нашем имении у отца курица по два крупных яйца в день круглый год несла. Что же такое? ответила Приполовенская. Эк не видель, нашли чем хвастать. У нас в деревне была курица, несла в день по два яйца и положки масла. Да-да. И у нас тоже, сказал Передонов, не замечая насмешки. Если носят другие, такая она несла. «У нас выдающиеся была!» Варвара засмеялась. «Петрушку валяют», — сказала она. «Уши вянут, какой вздор вы несете», — сказала Грушина. Передонов свирепо посмотрел на нее и ответил с ожесточением. «А коли вянут, оборвать их надо». Грушина смутилась. «Ну уж вы, Ордальон Борисович, всегда такое скажете», — жалобно сказала она. Остальные сочувственно смеялись. Володин, щуря глаза и потряхивая лбом, смешливо объяснял. «Если у вас уши вянут, то вам их оборвать надо, а то нехорошо, коли они у вас завянут, и так мотаться будут туда-сюда, туда-сюда!» Володин показал пальцами, как будут мотаться вялые уши. Грушина прикрикнула на него. «Ну уж вы туда же сами ничего придумать не умеете, наготовенькое прохаживаетесь." прохаживайтесь!» Володин обиделся и сказал с достоинством. — Я и сам могу, Мария Осиповна. А только как мы в компании приятно время проводим, то отчего же не поддержать чужую шутку? А если это вам не нравится, то как вам будет угодно. Как вы к нам изволите, так и мы к вам изволим. — Резонно, — Павел Васильевич со смехом одобрил его Рутилов. — Уж... Павел Васильевич за себя постоит, с луковую усмешку сказала Приполовенская.